Два. Я даже не сразу поняла, что эти слова обо мне. С неба падали одинокие капли и, покалывая, приземлялись на мое лицо, а меня все глубже затягивало в холодные, голубовато-зеленые глаза. Да, лежать в луже под оглушающий смех сокурсников нелепо, конечно, но я, кажется, потеряла ориентацию в пространстве. Может, ударилась затылком об асфальт так сильно, что не могла даже пошевелиться. Секунду, две или больше... Просто лежала и смотрела на него. Высокий, достаточно крепкий, воротник кожаной куртки не скрывает небольшой яркой татуировки на шее, мокрые каштановые волосы взъерошены, на лице презрительная ухмылка. Все такое знакомое, ведь я видела его десятки раз в коридорах, но все же какое-то другое, необычное. То ли потому, что мне не доводилось видеть его так близко, как сейчас, то ли потому, что я без очков. И Кстати, где мои очки? Не то чтобы я ничего без них не видела, но мир определенно выглядел иначе. Тех, кто остановился, чтобы позабавиться над моей неловкостью, видно было прекрасно. А те, кто стоял в метрах в десяти от нас, на ступенях перед входом, легко узнавались по фигурам, одежде и голосам. Еще вчера они так слезливо просили меня помочь по учебе, а сегодня так легко язвили. Ром, девчонки на тебя уже сами бросаются, послышался женский голос. Кто-то простучал каблучками и остановился в паре шагов от нас. «Ага, даже ежиха!» — другой голос. Смелости набралась и кинулась. Подружки остановились за спиной Романа и расхохотались. Я приподнялась, опираясь на локти, и замерла, потому что он протянул мне руку. Сам Гай. Роман Гаевский, который никогда не замечал таких, как я, который выбирал самых красивых девушек. И он смотрел сейчас на меня, протягивая руку. Я испугалась. Смех почти затих, и все глазели на нас. Внутри меня встрепенулось недоверие. Оно подсказывало, что Гаевский хочет всего лишь посмеяться. Подает руку, а стоит мне протянуть свою, тотчас одернет под новые взрывы хохота. И это еще обиднее, чем позорно пасть к его ногам. Но Гай оказался серьезным. «Все нормально?» — спросил он сурово и холодно. Неужели бесится, что я налетела на дверь его машины и растянулась под ногами? Он, этот парень, весельчак и сердцеед, который с легкостью завоевывает сердце очередной красотки, а потом с таким же легким сердцем дает ей отворот-поворот и идёт дальше, он разглядывает меня с таким вниманием. «Что там, Гай? Что стряслось?» — спросил кто-то насмешливо. И в эту же секунду я вложила свою ладонь в ладонь Гаевского. Он подтянул меня к себе рывком, сильно, но осторожно. И у меня впервые в жизни перехватило дух от близости другого человека. Едва не воткнувшись носом в его грудь, я отпрянула, выдернула руку и прижала к груди. «Ого, привет!» — бросил подошедший к нам высокий брюнет в модном пальто шоколадного цвета и узких брюках. У него даже брови вздернулись от удивления. Он уставился на меня. «Кажется, я тебя где-то видел. Ты же... ты...» Но я его уже не слышала. Приложив руку к груди, я поняла, что плащ распахнут, а значит... Обернулась и обомляла. Курсовая, которую мне сегодня позарез нужно было отдать, разлетелась. Какие-то листы порхали по воздуху, остальные, рассыпавшись, плавали в лужах. Нет, нет, нет, нет, нет. Гай, это что, твоя подружка? Усмехаясь, спросил парень. Задыхаясь от волнения и ужаса, я посмотрела на Гаевского. Не могла не посмотреть. А похоже, скривился он, глядя на своего приятеля. Словно что-то переключилось у него внутри. Раз, и к Роману разом вернулись и веселье, и небрежность, и ленивая самоуверенность. Совсем другой человек, тот, к кому все здесь привыкли. Он улыбнулся лишь уголками губ, но девчонки не упустили новую возможность засмеяться. «Эй, милая, ты бы смотрела под ноги в следующий раз?» Нарочито вежливо обратился ко мне тот, второй парень. Не слушая его, я бросилась собирать с асфальта мокрые листы. «Куда же ты так торопилась?» «Отстань от нее! голос Гая звенел насмешкой. «Ну как же так? Почему? Я ночь не спала, торопилась доделать. Всю неделю провела в библиотеке, отыскивая нужную информацию для этой курсовой. Да от нее зависит судьба человека, и даже ни одного. Но почему со мной постоянно такое происходит?» Пойдем, Дэн. Может, нужно помочь ей?» — спросил парень с издёвкой. «Сама справится». Я опустилась на колени, шмыгая носом, и стала собирать влажные листы. Мокрые волосы падали на лицо, мешали, приходилось откидывать их назад. А толпа, кажется, не спешила расходиться. «Эй, замарашка, научные труды растеряла!» — выкрикнул кто-то и засмеялся. Я встала, прижав в груди грязные листы, и воинственно подняла подбородок. Посмотрела с вызовом. «Они могут считать меня кем угодно, могут шушукаться и показывать пальцем, как делали это раньше». Но я не позволю унижать себя прилюдно. «Помолчи, Лид!» — попросил Гай. Его просьба прозвучала так резко, что девчонка тут же замолчала, видимо, прикусив свой наглый язык. Роман нагнулся и подобрал что-то с земли. Нахмурившись, протянул мне. Твое. Я посмотрела на его ладонь. На ней лежали выпачканные в грязи мои очки. Быстро схватила их, стряхнула и чуть не разрыдалась. Стекла треснули. Этого мне только не хватало. Я, конечно, обойдусь без очков какое-то время. Купить новые денег нет. Бедняжка разбила свои окуляры, хихикнул кто-то из собравшихся. Как теперь крот без своего бинокля? Лида, ты чего такая злая сегодня? Парень в пальто обнял смеющуюся девчонку за талию. Пристала к девчонке. Она, видишь, увидела Гая и забыла, что под ноги нужно смотреть. С кем не бывает. Я тяжело вздохнула и продолжила собирать разлетающиеся на ветру листы. «И ничего я не пристала», — прозвенел с обидой голосок. «Мне на нее вообще плевать». «Может, Кромки приревновала? Так его ж на всех хватит». «Что?» «Да не смущайся ты. Гляди, какой он красавчик. Приехал в дождь на тачке с открытым верхом, чтобы спор не проиграть. Только все равно проиграл». «Руки убери, Дэн», — попросила Лида. «Да я тебя просто приобнял, лапочка!» — расхохотался он. «Или это только Гаю теперь можно?» Я с трудом сдерживала слезы, Чувствовала, как сырая одежда противно липнет к телу и почти задыхалась от нахлынувшей, стремительной волной обиды. «Слушай, как тебя?» — раздался уже знакомый, насмешливый голос над ухом. «Гай». Перед глазами предстали его идеально белые, несмотря на осеннюю грязь кроссовки. «Брось ты их!» Пусть валяются». «Он не понимает. Я не могу их тут бросить. По крайней мере, нужно найти и спрятать от чужих глаз титульный лист». «Нет», — я всхлипнула. «Брось, — говорю». «Нет. Мне хотелось, чтобы все исчезли, чтобы отстали от меня». «Ну, как знаешь», — бросил он, переминаясь с ноги на ногу. «Что происходит? Почему все тут собрались?» — громыхнул откуда-то знакомый бас. «Настя?» Я не обернулась, только еще быстрее начала собирать остатки курсовой. «Ежова!» — голос преподавателя по физической культуре Андрея Павловича приблизился и раздался теперь уже над моей головой. «Что происходит?» Я лихорадочно продолжала хватать мятые сырые листы и прижимать их к груди. «Так, расходимся!» — решительно сказал физрук. «Ты, Гаевский, хочешь помочь? Если нет, дуй на пары. И живо!» Послышались шаги, затем мягкий хлопок двери, мотор ожил, и красный спортивный автомобиль отъехал на несколько метров в сторону, чтобы там припарковаться. «Что тут у тебя, Ежова?» Андрей Павлович наклонился, вглядываясь в моё лицо. «Ничего», — я воскликнула слишком громко, выдав своё беспокойное, взвинченное и близкое к истерике состояние. «Просто...» — я замолчала. Оставалось собрать ещё пару листов. Преподаватель сделал несколько шагов, поднял с асфальта то, что осталось от курсовой, и молча протянул мне. «Спасибо». «Поторопись», — вздохнул он, глядя на меня с жалостью. «Занятия вот-вот начнутся». «Угу». Я развернулась и помчалась по лужам к мусорному контейнеру. Слезы застилали глаза. Было чертовски обидно, хоть вой. Видок, наверное, у меня еще тот. Я бросила в мусорком смятых надежд И вытерла лицо сырым рукавом. «Как теперь объясняться? А главное, где взять денег, которые нужны сегодня и срочно?» Всхлипнув, я развернулась и припустилась к входу. Уже на лестнице не удержалась и обернулась. Гай стоял возле машины и курил. Я не могла знать точно, но почему-то была уверена, он наблюдал за мной. И от этой мысли по спине побежали мурашки. Трудно будет забыть его взгляд, злой и холодный, забирающийся, кажется, в самую душу. Но еще я запомнила жар его ладони. Та, словно назло ледяным глазам, была горячей и мягкой, такой уютной, что не хотелось отпускать. Я забежала в вестибюль и понеслась прямиком в туалет, чтобы привести себя в порядок. Но уже знакомый девичий смех за дверью уборной меня остановил. «Какая же ежова стрёмная!» — сказал кто-то. «И не стыдно в бабушкином плаще ходить? Фу! Курица мокрая!» «Не хочу!» Не хочу сталкиваться с ними, встречаться взглядами, знать, что они болтают про меня. Я развернулась и побежала в раздевалку, протянула старушке-гардеробщице мокрой насквозь плащ. Студенты подтягивались ближе к аудиториям, в коридоре почти никого не было. Наконец-то на меня не глазеют. «Ох, что это с твоей одеждой, деточка?» Бабулька наградила меня испытующим взглядом. «Так промокла», — вздохнула я, пытаясь пригладить непослушные волосы. Мои кудряшки в обычные дни жили своей жизнью и с моим мнением не считались, а сегодня, напитавшись дождевой водой, так и вовсе торчали в разные стороны. Безобразие, кошмар, просто ужас. «Так сплоща вода течет. старушка нахмурилась. Подалась вперед, наклоняясь на стойку, оглядела меня с головы до ног и поспешила отворить дверцу, пропуская внутрь. «Так, милая, давай-ка проходи». «Нет мне...» «Проходи скорей». Она втянула меня за руку. «Но ничего не хочу слышать. Ты же вся мокрая. Гляди, даже колготки сырые. И платье...» Запричитала она, подталкивая меня. «Простынешь ведь. Идем, у меня здесь обогреватель. Вмиг высушим тебя». «Не могу». Я попыталась сбежать, но не вышла. Старушка уже преградила мне дорогу. «Мне на занятия надо». Она забрала из рук разбитые очки и покачала головой. «Вижу я, как ты со своими учебниками вечно носишься. Второй год уже от библиотеки обратно. Туда-сюда, туда-сюда. То чертежи у тебя под мышкой, то папки с работами. Лучше бы ты в столовку так быстрее всех чесала и пирожки там ела. Вон тощая какая стала». «Откуда вы...» «Я думала, никто меня не замечает». Подталкивая мои морщинистыми руками, я буквально рухнула на стул. «Ну, оно может и так...» Старушка живенько ухватилась за громоздкий радиатор и придвинула его к моим ногам. «Но от моего глаза ничего не скроется. Каждый день на вас смотрю». Гардеробщица бесцеремонно ухватилась за мои коленки и подтянула их ближе к радиатору. Одни красятся, как пугало, и хвалятся километровыми ногтями, потому что хвалиться больше нечем. Другие курить за угол каждую переменку бегают. «Дай куртку, на куртку, дай снова, забери обратно». «Ну ладно, хоть ума хватает одеться, а то давно бы остатки мозгов простудили!» Я всхлипнула и провела ладонями по сырым колготкам. «Лучше б я красилась!» Я с сожалением посмотрела на разбитые очки в руках старушки. «Тогда бы меня не называли страшилой!» «Кто страшила? Ты?» Она быстро-быстро захлопала белёсыми ресницами. Да я такой красавицы давно не видовала честное слово. Нашла кому верить. Лучше меня послушай, чем этих куриц размалёванных. Люди не обязаны выглядеть так, чтобы всем нравиться. Но... Никаких «но». Мне на пару пора. Жалобно протянула я, глядя, как пожилая женщина заботливо расправляет края моего плаща, чтобы он равномерно высох. «Нет уж, милая, никуда я тебя не отпущу». Она замерла, заботливо и поотечески оглядывая меня. «Ты сидишь здесь, часок, высохнешь. Ничего с твоей учебой за это время не случится». «Не могу», — мне хотелось разреветься. «Это еще почему?» «Сегодня важная лекция. Пропущу, ничего не пойму. А не пойму, придется материал самой искать по разным учебникам. На это времени совсем нет. У меня работа». «Откуда ж ты такая ответственная?» «Из Степановки», — пробормотала я, утирая подступившую слезу кулаком. Раздался звонок, и кто-то требовательно позвал старушку. «Хорошо», — вздохнула она, протягивая мне очки. «Кофта сухая у тебя? В мокрой никуда не пущу». Я поежилась, ощупывая рукава. Те были терпимо влажными. «Сухая», — слукавила я. «Второй звонок прозвенит, и побежишь, а пока пусть колготки твои сохнут», — приказала она. «Предвигайся ближе, вон стучишь зубами, и волосы сырые. Караул». «Пять минут». Словно заклинание проговорила я и взглянула на висевшие на стене часы. Ровно две минуты до начала пары. «Спасибо вам». «Не за что», — ответила гардеробщица и, осуждающе качая головой, поспешила к стойке. «И зачем вы со мной только возитесь?» — уже в спину сказала я ей. «Потому что ты меня всегда благодаришь, а так не все делают», — прозвучала в ответ. Я опустила голову вниз. «Не плакать». «Не плакать. Нельзя». Но стоило только вспомнить позорную сцену с падением в лужу, как к горлу снова подкатил здоровенный ком. «Стремная она, курица мокрая», — звенела в голове. «Слушай, Дэн», — где-то совсем близко послышался знакомый бархатистый голос. «Давай серьезно». «Серьезнее не бывает», — ответил собеседник, рассмеявшись. Меня вряд ли бы услышали в шуме голосов и топотинок, но я тихонько встала, стараясь не обнаружить тебя, Подошла на цыпочках к штанге, завешанной куртками и плащами, и повернулась боком, чтобы лучше слышать. В полуметре от меня находилась решетка, прислонившись к которой и стояли эти двое. «Твоим условием было прокатиться в дождь на тачке с открытым верхом», сказал Гай низким, густым, как шоколадный сироп голосом. «Я сделал, как ты хотел, так?» «Брат, ты реально думаешь, что так легко отделался от меня?» Дэн рассмеялся. «Просто прокатившись в тачке, которую мне же и проиграл?» «Нет, ты проиграл мне тачку. Будь мужиком, выполняй условия и гони мне ключи».